Ова-центра. Митяй заныкался в старом добром ювелирном магазинчике. на хрена правда, я не понимаю. Но он сказал, на всякий случай, памятуя мое безумство при пробуждении. Но, блин, я-то зомби, а Митяй человек, а не берсерк какой. Хотя, взгляд упал на копье в руках. Помнится, здесь все-таки имеется эффект берсерка. Так вероятность не нулевая? А, черт, хрен его знает. Нет смысла думать об этом. О чем следует думать, так о том, что такое специализация Митяя. В отличие от моей эволюции, здесь процесс идет несколько иначе. Если при эволюции я поглощал энергию из кристаллов эволюции, то при специализации он должен, напротив, закачать свою энергию в кристалл, после чего что-то с ним сделать. Большего мы пока не поняли. Остальное он сам должен допереть, как-то методом тыка. Впрочем, обычное дело. Это, как правило, самый эффективный метод тыкаться, пока не допрёшь до сути. На том геймерство и строится. Поиск решения проблем самым эффективным методом. Если бы только сам Митя не создавал проблем, а то с ним в комплекте идут не только его преимущества, как геймера, но и некоторые недостатки. Я, наконец, добрался до ювелирки. Тут тоже было чистенько. Не тело зомби. Очистительная станция в виде меня действительно поработала на совесть. Ну да ладно. Что там с Митяем? Но только я подошёл к двери, как... Замер. «Почему?» — спрашивается. Дурное предчувствие или, скорее, чуйка геймера. Так и вопило о каком-то предстоящем подвохе. Я снова кинул взгляд на копье. «Не может же быть такого, верно? Это же Митяй!» Я отряхнул головой. «Все наоборот, именно потому, что это Митяй!» Я снял руку с ручки и отошел от двери. Снова поднял руку и... выстрелил легким энергетическим импульсом. Потребовалось немного маны, но дверь открылась и... А! <скрит> Вылетело оттуда пухлое тело, выбив по пути полуоткрывшуюся дверь. Крушить, бить, ломать, вопило тело. Его взгляд зафиксировался на мне. Зомби! Убить! Я вздохнул. «Серьезно, что ли? Ну, мятей. <музык> Глава 22. Метя не стал расшаркиваться у порога, а моментально сиганул ко мне с полубезумной рожей. у него в руках не было никакого оружия впрочем как выяснилось, оно ему и не нужно было. Я увернулся в сторону от выпада его кулака и тут же случилось нечто странное. Часть волос на моей голове резко осыпалась прическа была слегка длинновата после эволюции и митя избавил меня от необходимости посещать парикмахера во серьезно что ли он был не очень быстр Да и удар довольно предсказуем. Однако его текущая атака была непроста. За ней стояла некая невидимая сила. Если подумать, Митяй упоминал о чем-то подобном, когда сражался со мной. Я тогда использовал дистанционные атаки по типу энергетических выбросов. но ну, сейчас было несколько иное. Митяй, будто бы и не удивившись моему увороту, резко развернулся и втопил всей тушей в меня. Я подставил новое копье в защите и удар пришелся на него. Однако, по ощущениям, в меня будто грузовик въехал. Если бы не моя сила зомби, я бы прямо сейчас улетел целоваться со стеной. Точно. Он же говорил, что его навык работает и как усиление. И не только это. Я заблокировал таран Митяя. Его руки были крест-накрест, обе кулаками нацелены мне в лицо. И, как оказалось, не просто так. Кровь. Мои щеки резко что-то рассекло, и пошла кровь. Что-то невидимое протягивалось от Митяя. И только сейчас я понял, что. Все его тело было покрыто энергетическим покровом в соответствии с названием его навыка «Доспех Духа». Но не только. Поверх его рук образовались энергетические лезвия по типу катаров. Я его смог рассмотреть при столкновении. Вообще, все его тело немного мерцало при барьере, давая проявиться частичкам экипировки. И скажу я, это смотрелось внушительно. Тут уже не просто доспех, а целый долбанный боекомплект. Неплохо. Совсем неплохо. Считай, вообще без экипировки умудрился меня теснить, да еще и ранил. Да с ним проблем может быть побольше, чем с эволюционировавшим зомби. Пожалуй, и мне стоит стать посерьезнее. Энергетическая манипуляция. Е. Активация. Тело напиталось энергией, и мы резко замерли на месте. Больше он не мог меня сдвинуть. И неудивительно. Мои ноги фактически чуть в бетон не зарылись. Все тело стало куда сильнее и прочнее. И это еще не все. За ночь противостояния с зомби я научился самым разным трюкам с помощью этого навыка. «Волна!» Я топнул. От меня в разные стороны разошлась энергетическая волна, и Митя явно это почувствовал, так как его тушу немного оттеснило. «Волна! Волна! Волна!» Еще несколько всплесков энергии разошлись в стороны, с каждым разом оттесняя Митяя все дальше. Это был такой микроимпульс, действующий всего в паре метров от меня, не наносящий особого ущерба, но зато мог отталкивать окружающие объекты в стороны. Навык был не сильный, ману также прилично потреблял, но вот в таких стычках, когда тебя прессуют, был незаменим. Он отлично себя показал в бою с зомби ночью, и теперь с Митяем тоже. Пользуясь моментом, пока Митяй чуть отлетел в сторону, Я крутанул копье и, как следует, вдарил им по Митяю боковой стороной. Не буду же я его острием колоть. Я думал треснуть ему в основании шеи или найти еще места, где его доспех потенциально может иметь более слабые места. Но Митяй снова смог удивить. Он фактически поймал копье за острый конец, после чего дернул на себя и плечом протаранил меня. Не от силы удара, а скорее от неожиданности и настолько осознанных действий приятеля. Отпустил копье и отпрыгнул назад. Всего мгновения я безоружен. не слабо так, что тут сказать. Он действительно так уж безумен, как кажется. Только это тело отхватило копье, как улыбка мигом расплылась на его губах, а глаза превратились в щелочки. Он схватил копье и завертел им как пропеллером, выписывая восьмерки. Кому эта картина могла показаться угрожающей? Но, зная Митяя, почему мне кажется, что он больше развлекается, нежели безумствует всерьез? Впрочем почему бы и нет я тоже не против проверить свои новые силы я треснул по мешочку и тут же появилась в руках железная бита на лицо налезла оскал улыбка зомби убить завопило пухлое тело и накинулось вперёд. я ему не уступал и тоже рванул навстречу выпады копья встретили меня на расстоянии и могло показаться что я в невыгодном положении из за более длинного оружия противника но в моем случае «Уворот! Уворот! Уворот!» Я просто стал уклоняться, причем особо не напрягаясь. Возможности моего тела в ловкости сейчас достигали 13 единиц, а с артефактом — 17 единиц. Я был как минимум втрое проворнее и быстрее обычного человека. И хотя Митяя нельзя было назвать обычным, но его стат ловкости не дотягивал даже до десятки. Плюс у меня еще был скилл псевдоживой реакции, а значит, восприятие тоже куда выше. Я без особых проблем пробирался сквозь вихрь атак. У Митяя не было ни шанса меня задеть. Или, так я думал, пока не случилось нечто неожиданное. «Волна!» — Митяй внезапно топнул. «Охренеть!» Я от неожиданности растерялся, а меня слегка оттеснил назад энергетический импульс. Митяй тут же воспользовался этим моментом, митя в меня копьем. Однако на этот раз я вообще не стал уклоняться. Я тупо попер на пролом. На лице приятеля показалось смятение, когда меня пронзило. Но было поздно. Бита уже была занесена для удара. Удар! Бах! Внезапно она остановилась, не достигнув лица Митяя. Что-то держало ее. Что-то невидимое. Телекинетическая рука. Пользуясь тем, что мое оружие блокировано, он приблизился вплотную и... Волна! Волна! Волна! Этот ублюдок снова использовал мой навык. От него в разные стороны разошлась такая знакомая энергетическая волна, а меня снова отбросила в сторону. Он, пользуясь моментом, мигом вытащил копье из ловушки. И тут я заметил кое-что еще. Сколько бы он ни атаковал копьем, оно не меняло свой окрас. Да и его статы тоже не повышались. А что это значит? А все просто. Значит, эффект копья не работает. А раз он не работает, значит... Этот ублюдок, как я и думал. Он лишь притворяется. А сам не только не терял хладнокровие, так еще и умудрился спереть мою же технику. Вот же пухлое чудо! И снова мы оказались на начальных друг от друга позициях. Моя рана на животе уже регенерировала, а Митяй восстанавливал вокруг себя энергетический покров. Две оскаленные морды пялились друг на друга, предвкушая следующий ход друг друга. Два геймера, жаждущих завершить свою дуэль. Но, увы, никто в этом мире явно не слышал о геймерских приличиях. Раздалась автоматная очередь. Несколько пуль выбило бетонную пыль с пола, а некоторые... Клац! Бац! Бац! по Попали прямо в меня. Часть засела в теле, но это еще фигня. Пара попала мне в голову. Повезло, что на мне был новенький шлем. Они стрикошетили от металла и улетели в сторону. Это кто там такой снайпер? Если бы мне не попался мой шлем, «Меня бы уже прикончили!» «Босс, мы поможем вам! Давайте вместе прикончим этого зомби! Вы лучший босс!» И теперь я понял, что появились несколько человек, которые стояли позади Митяя и ощетинились оружием, каким могли. Биты, тисаки, ножи, парочка системных мечей. Но главное, в руках потлатого главаря был чертов автомат, и он был направлен на меня. «Давайте сделаем это, босс!» «Вместе мы одолеем этого сильного зомби и докажем, что полезны, босс!» Патлатый кричал, автомат уже готовился разрядить новую очередь. Однако, прежде чем я успел как-то среагировать... «Да заткнитесь вы нахер, мобы тупые!» Проорал Митяй, после оказался у главаря перед носом. «Такую дуэль запороли, криворукий НПС!» После выхватил у него из рук автомат и безжалостно раздолбал. Люди пялились на него круглыми глазами. А вот теперь Митяй безумствовал по-настоящему. Я на это мог лишь рассмеяться. Ещё бы немного, и я бы тебя уделал, Макс. Я почти зарешал. Да ты что, Митяй? Похоже, ты забыл, кто здесь капитан. И как кое-кто, только и делал, что сливал. В старом добром супермаркете, в зоне кафе, два геймера спорили друг с другом. И одновременно... Вот, пожалуйста, юный герой. Ваша пицца и курочка-гриль. Только из духовки. НПС-профессор выполнял уже привычную для него роль официанта. Б-босс-босса, вот, пожалуйста, ваш коктейль выживальщика. Только из открытой коробки. А потлатый НПС-бандюк всем видом пытался показать свою доброжелательность и безобидность. Впрочем, вряд ли это имело значение. Ведь двое за столом совершенно не обращали на них внимания. У них была другая тема на повестке, а именно... макс «Такое чувство, что ты пытаешься прикрыться старыми достижениями, чтобы скипнуть сегодняшний фейл. Признаю уже что я тебя уделал. Даже оружие забрал». ни хрен на себе наезды!» «Митяй, ты уверен, что мне нужно оружие против тебя?» «Да ты реально стал самоуверен после специализации!» «Оба решали, кто же именно кого уделал в сегодняшнем противостоянии». «Верно. Как будто для геймера могла быть тема важнее этой. Ни за что и никогда». И даже апокалипсис не в силах изменить этого закона вселенной. Закон, а что гласит, всегда должен быть победитель и проигравший. Ведь в гейминге лишь победа имеет значение. Самоуверенная тушка Митяя стояла на своем. Этот пухлый индюк действительно набрался уверенности. Может, и мне не следовало сдерживаться с самого начала. А то он реально стал мнить о себе дофига. Хотя нельзя не признать, что Митяй удивил меня в паре моментов. Не без этого. Он неплохо научился использовать свои обилки. Более того, он даже умудрился спереть мою технику, стоило ее ему увидеть лишь раз. Ему что, скилл шарингана открылся после специализации? Шаринган — особая способность глаз, позволяющая копировать техники. Фу, вот отстой. Фу, вот отстой. Мы одновременно выдохнули и расслабились на стульях. После каждый из нас принялся за свою закуску пополняя количество калорий в организме. Хотя в моем случае уж скорее эритроцитов. «Нет, серьезно, что за невезуха? Думал, что хоть на этот раз нормальную дуэль устроим, если бы не некоторые». Пара человек тут же сжались в комочки на фоне стены. «Да признайся ты мне, как ты умудрился сперить мою технику?» «Технику? Макс, это же обычная волна энергии. Какая уж эта техника? Это даже обилкой назвать нельзя». «Может, и так». Но я-то ее благодаря навыку могу использовать, так как ты... А, это? Да, все просто. Вот, лови. Он сделал какое-то движение пальцем, и передо мной предстали плюшки по достижению Митяем его специализации. «Хо-хо, вполне неплохо ты прибарахлился, Митяй!» Ответил я с интересом, изучая его новые параметры. «Интересные навыки!» «Это я-то прибарахлился!» Выгнул он бровь, после чего поднял копье перед собой. «Это мне надо спрашивать, Макс, когда ты успел так прибарахлиться?» «Такую зачетную рарку надыбал. Более того, не слишком ли ты был быстр недавно?» «Правда? Может, это ты был слишком тормоз? Пора сбросить пару КГ?» — подколол его я. «Да я не про это, Макс!» — он отмахнулся, вообще не обратив внимания на это. «Да ты был почти как чертов скоростной зомби! Я вообще не мог по тебе попасть! Это что за прикол? У тебя сколько ловкости!» Я улыбнулся на такую страстную речь. Тринадцать своих и семнадцать сапогами скорости. Уровень 11 «Сколько, сколько?» Тот подорвался. «Макс, ты что, вырезал всех зомби с округи за ночь? Охренеть! Более того, семнадцать ловкости? К тому же ты взял вторую обилку на скорость?» Тот возмущенно бухнулся. «Ты чертов читер! Чтобы я еще раз свел с тобой дела!» «Да?» Я приподнял бровь. Тогда мне, может, стоит конфисковать у тебя это копьецо, если уж дел не хочешь больше вести. э, -э нет, оно моё. Моя прелесть. Тут же вцепился в него Митя и всеми конечностями. Ладно, Макс, извиняй, погорячился. И вообще, я бы ещё поспорил, кто из нас читер. Я или ты. Кто смог дуэлиться со мной, не особо напрягаясь? Ха, после чего достал парочку обновок и перекинул ему. Копьё можешь забрать себе, только осторожно. Там специальный эффект Берсы есть. И еще парочка навыков. В итоге я ему перекинул навык на древковое оружие, основа. А также устойчивые трусы. Митяй тут же подобрел в лице. Любой геймер добреет, если получает пару новых плюшек. Аксиома. Ладно, Митяй, теперь давай-ка в подробностях. Что там ты узнал по специализации? Навыки твои я уже видел. Теперь ты точно керри на инту. Некий маг-боец. Но ведь это еще не все, верно? Митяй стал рассказывать оказалась фишка получения специализации в том, чтобы не просто закачать энергии в шар, но и правильно пристроить его на место. Это как, спрашивается? А все просто. У зомби в теле при эволюции формируется некий кристалл, в котором циркулирует некая энергия. Он же кристалл эволюции. А вот у людей такой удобной штуки нет. А ведь, походу, именно он дает возможность выйти за природные пределы организма. И раз его нет, то надо его сформировать. Вот зачем нужен этот духовный кристалл. В итоге Митяю надо было залить Экспу в этот кристалл, что он и сделал. После чего проглотить и усвоить всю энергию внутри. Разумеется, под руководством системы. А то такие нубы, как мы, наворотим дел еще. Я, так сказать, слегка прифигел. Это уже не просто кач какой-то, а самая настоящая китайская культивация получается. Жанр так-то не сходится, однако. Впрочем, это теперь так-то объясняло, каким образом обычные люди с нуля могут получить такие внушительные способности. Какая-то логика здесь была, помимо банального роста циферок. А еще прослеживается связь с эволюционными индексами. Ведь у людей, в отличие от зомби, изначальные, франк, хоть и с минусом. Похоже, дело в том, что эволюционные люди стоят довольно высоко в цепочке существ. Вот только энергии им не хватает. Но духовный кристалл как раз может дать им тот самый необходимый уровень энергии. И люди становятся полноценными существами э Эфранга. Что-то вроде того. Может, немного притянуто за уши, но все равно это лишь мои догадки. Что дальше? Да все просто. Метяй усвоил энергию не хуже истинного сенсея Задрота и получил новые навыки, которые весьма, весьма неплохие. Он выбрал в своей специализации энергию. Что неудивительно, ведь она была у него сильнее всего прокачана, аж до 13 пунктов. Да и вообще, это был самый разумный выбор. Ведь в нашем мире как раз появление этой энергии все перевернуло. Так что навыки на нее самые эффективные должны быть. Ну а остальное, пассивки на увеличение маны и ее регена, причем пассивного, а также новый навык, тадам, тот самый на манипуляцию энергией, который есть у меня. Интересно, он всем идёт в сети после первой профы или как? В любом случае, неплохой вариант. Итак, Митяй неплохо так апнулся. Правда, новую характеристику ему не дали. Тогда оставался ещё вопрос. на Нахрена он устроил то самое берсерк-шоу? Ответ был как раз в духе Митяя. Это месть за мои хищнические повадки ранее. А также, надо же опробовать новые обилки. Ну что же, тут была своя логика, так что он не мог не согласиться. «Так, с этим решили. Теперь же на повестке дня остается...» «Как нам добраться до Ника? Есть предложение, Митяй?» Озвучил я главный вопрос. «А что тут голову ломать? Просто поперли, как есть, и все!» Выдвинул Митяй вариант в своем стиле. Я лишь усмехнулся на такое гениальное предложение. «Митяй, если мы просто попрем, как есть, то нам мало того, что придется полгорода на своих двоих пройти. Еще и неизвестно, со сколькими тварями нам придется познакомиться в пути. «Ну и в чём проблема? Прокачаемся заодно». «В том-то и проблема, что времени на кач больше нет. Нам нужно добраться до сегодняшнего вечера, иначе у Ника будут проблемы. Или ты передумал спасать Ника?» «Нет, конечно. Но, блин, что тогда делать? Разве по-другому нельзя? Там тачку взять. Правда, я не очень хорош в гонках-симуляторах. Моя тачка почти всегда приезжала разбитая в хлам». Повинился тот. Ха, не сомневаюсь». «Усмехнулся я. Тачку не вариант. Даже если бы ты был лучшим водилой в мире, сейчас в условиях апокалипсиса с ней мы только встрянем где-нибудь по пути. Да и внимание много привлечем. А нам добираться прилично. Даже в обычном случае пешком ушло бы пять-шесть часов. А уж сейчас...» «Я задумался, вспоминая, как именно добраться до нашей подруги. И тут вспомнил, что путь к ней находится в той же стороне, что и дача» тренировочный центр, где сейчас обосновался отец с семьей, а также его сослуживцы. На самом деле, если связаться с ними и попросить помощи, это могло бы решить проблему, но, блин, у кого-кого, а у пахана в должниках я точно не хотел оказаться. Нет, свои проблемы я решаю сам. Но все же, это Ника. Ладно, можно оставить это как запасной вариант. Если сами не успеем, либо еще какая-нибудь дрянь всплывет, использую этот вариант как экстренный. А пока надо подумать, как реально добраться до места, успеть вовремя и еще быть достаточно мобильными в пути. Можно попробовать на великах, конечно, но что-то это... Начал я, скривившись. «На великах вы стопорнетесь на первом же серьезном противнике!» Вдруг сбоку раздался голос. «Это так, но, блин... Других вариантов...» Подтвердил я неизвестному голосу. «Есть! Другой вариант есть! Босс босса! Разрешите озвучить!» Вдруг раздался ликующий голос. Я заинтересованно повернулся в сторону, ведь это явно не Митяй говорил, и наткнулся на горящий взгляд некого потлатого парня, того самого чертова снайпера, что едва не вышиб мне мозги. Вспомнив этот момент, я автоматом нахмурился. «Босс-босса, не судите строго! У меня действительно есть подходящий вариант для вас! Позвольте помочь!» Тот мигом запаниковал. За его реакцией действительно было забавно наблюдать. Не менее забавно, чем тот факт, что именно этот чел совсем недавно работал для меня официантом. Но репутация — важная штука, поэтому, не став губить оказываемый эффект, лишь солидно кивнул. Лицо типка мигом расслабилось. Видать, он действительно переживал, что сам пойдет мне на завтрак за место коктейля-выживальщика. После чего радостно выдал. «У меня действительно есть вариант, который идеально вам подойдет. Вы сможете добраться до любой точки города». А с вашими способностями вам вообще будет нечего бояться. Выдал тот, но в то же время скромно продолжил. Но у меня есть некоторые условия. Я еще больше нахмурился, как и Митяй. Не условия, а просьба. Всего лишь просьба. Извините, я оговорился. <Ха>. Тот глупо засмеялся. После быстро затараторил Всего лишь небольшая просьба. Тот внезапно глупо поклонился. Позвольте встать под вашу крышу, боссы. «Крышу?» — мы с Митяем переглянулись. «То есть?» «Пожалуйста, позвольте стать вашими подчинёнными! Вашими шестёрками! Вашими...» «Погоди, я тебя понял!» Заткнул я его словесный понос. «Насколько знаю, ты уже спрашивал Митяя об этом, и я с ним солидарен. Нам не нужны никакие подчинённые, и вообще мы скоро свалим отсюда, так что...» «Вам ничего не придётся делать! Не руководить, не приказывать, не отвечать! Вы ничем не будете нам обязаны!» «Обязаны будем лишь мы! Мы лишь встанем под вашу крышу!» Я нахмурился. «Продолжай!» «Мы полностью сами о себе позаботимся! Всю работу будем выполнять сами! И вообще все сами! Единственное, о чем я прошу, — позволить нам присоединиться к вам номинально, получить возможность пользоваться вашим именем, получить вашу защиту, ваш знак!» «Знак, говоришь?» — задумался я. «То есть, в случае чего ты хочешь просто использовать наше имя и заявить, что имеешь связи с нами, и все?» «Именно так! Даже никакой фактической помощи с вашей стороны не требуется! Мы же со своей стороны все равно будем вам полностью подчиняться, если вам понадобится какая-либо помощь, по первому вашему слову сделаем все возможное!» «А что? Прикольно!» — подал голос Митяй. «Хавчик у них зашибись! Это же халяв!» «Помолчи, Митяй!» Я заткнул его и повернулся снова к потлатому. Кажется, я начинал понимать, что он хочет. «Почему ты так хочешь этого, что готов пойти даже на такие неравные условия? Времена сейчас непростые». «Именно, потому что времена непростые, босс!» Глянул он на меня пылающими глазами. «Я видел вашу силу. На что вы способны? Зомби для вас всего лишь мешки с мусором. Причем даже мутировавшие». И ведь прошло всего два дня с начала апокалипсиса. Вы невероятный босс. Я уверен, что в будущем ваше имя будет греметь по всему городу, босс. И тогда даже номинальная связь с вами. Понятно. ты есть делаешь ставку на будущее? Именно так, босс. Хм. Задумался я. А ты не думал, что в будущем мне может взбрести в голову, отправить вас на убой или в ферму зомби, или еще что-то в этом духе? Что тогда? Ты же знаешь, с кем связываешься. «Если так случится, значит, нам просто не повезло», — тот дёрганно улыбнулся. «Но я вижу, что вы не такой человек, босс. Иначе я давно бы превратился в фарш для зомби после всего». Смущённо тот потёр затылок, напоминая о недавнем инциденте. Я задумался. Не сказать, что это предложение давало какие-то преимущества, но недостатков тоже не было. «Да ладно, Макс, дай ему же лога нашей Тима, а то обидно как-то». «Мы так и не успели его ни разу использовать на официальных матчах», — нахмурился Митяй. Я посмотрел на него. Тот, похоже, был вообще не против, закусывая свеженькой пиццей. Я мог лишь усмехнуться, глядя на эту картину. Как просто расположить к себе этого парня? После чего вздохнул и махнул рукой. «Эх, ладно, хрен с вами. Отныне ваша община принадлежит команде». «Удивительно. Я только что озвучил, что все присутствующие будут моими рабами. Но люди в помещении, наоборот, лишь радостно улыбнулись. Кажется, я никогда не пойму нормисов. Глава 23 Доносился звук двигателей. Резина стиралась об асфальт. Две фигуры верхом на модифицированных горных мотоциклах неслись по улицам апокалиптичного города. Зомби, привлекаемые шумом, выходили на дорогу, стремясь поймать вкусную добычу. Но все, что их ожидало, — лишь окончательное упокоение. «Видал, Макс! Видал, как я могу? И после этого ты говоришь, что я полный нубяра!» — выдал Митяй, плюхаясь на сиденье и пряча копье в пространственный мешок. После замеса он снова перекочевал к нему чтобы его драгоценная вайфу была с ним поближе. Сам же Митяй свободно управлял мотоциклом одной рукой, а второй успевал зомби по пути крошить. Увеличенная системная ловкость воистину творила чудеса, позволяя даже такому пухлому телу проворачивать подобные трюки. «Когда я это говорил, что ты нубера? Я лишь сказал, чтобы ты не зазнавался, иначе... Хрясь!» И еще один мертвяк лишился головы. «Снова придется провести с этого и матч, «Тебе так хочется очередной сухой слив, Митяй?» Я от него не отставал, размахивая своей киллербитой «Ха-ха! На этот раз все будет иначе, Макс! Смотри сюда!» Он внезапно сильнее втопил и понесся по дороге, опережая меня, как вдруг, прямо из окна ближайшего здания, на него сиганул скоростной зомби от типа. Однако Митяй будто предвидел это. На миг отпустил руль, привстал, сделал выпад двумя руками и... Зомби рассекло, словно дольки апельсина. Заляпывая тротуары и часть, остатки голодного парня остались позади. А Митяй, довольный, бухнулся на сиденье и снова вцепился в руль. Все действие заняло буквально мгновение. «Видал?» — повернулся он ко мне. Если честно, это было впечатляюще. Причем, сколько неэффективной расправой, тут удивляться нечему. Митяй просто придал доспеху духа форму клинков и на такой скорости даже эволюционировавшего зомби просто располовинит а скорее тем фактом, что он будто знал, что этот зомби кинется на него. «Митяй, ты ведь не все рассказал?» «А ну-ка, что еще за фичу ты получил?» «Как ты узнал, что этот зомби там будет?» «Ха-ха!» Тот гордо заржал и запрокинул голову, наслаждаясь триумфом. «На самом деле, при взятии специализации мне дали экстра-скилл, обнаружение. В небольшом радиусе от себя я могу испускать какие-то волны и замечать всякую опасно движущуюся хрень что команда жрёт прилично, но, блин, твоя удивлённая рожа того стоила. хрена себе! Неплохо! Весьма неплохо! Я искренне потешил ЧСВ Митяя, ведь навык действительно полезный. Должно быть, это бонус за прокачанную энергию для специализации. Это очень похоже на мой дополнительный навык «Ночное видение», хотя это больше расовый бонус. Ну да ладно. Так мы мчались по дороге вперёд, не обращая внимания ни на какие преграды будь зомби, либо же забитая дорога от машин. Мы проскакивали через любые препятствия и довольно шустро приближались к цели. Патлат и действительно имел годное решение нашей проблемы. Как оказалось, он работал автомехаником в одном из мотоциклетных салонов и иногда шабашил, промышляя ремонтом и модификациями в частном порядке. Вот и на начало апокалипсиса у него было запрятано в гараже парочка таких вот игрушек, над которыми работал какое-то время. Да еще не успел отдать клиентам. И правильно. Зато отдал нам. Нам такие игрушки пришлись по душе, а система творит чудеса, даже метяй со своей комплекцией, словно про пробайкер. Ну а что касается меня, то я и раньше имел кое-какой опыт, о котором, правда, не хочу вспоминать. Но все второстепенно. Главное, что теперь мы действительно можем успеть к Ника, поэтому двигались кратчайшим путем. Или хотелось бы так сказать... Но даже с таким годным средством передвижения все равно встречались некоторые проблемы. «Черт, опять завал! Тут что, какой-то авианалет устроили или что? Очередное 11 сентября!» — возмутился Митяй. «Ну, авианалет это вряд ли, а вот подорвать 50 килограмм тротила вполне!» — ответил я, оценивая руинные завалы. «Ладно, давай в обход. Лучше туда не лезть!» «Тьфу ты! Снова!» — выргался Митяй. «Он явно был со мной солидарен» и не хотел соваться в подозрительную локацию. Верно. Мы двигались не сколько по прямой, сколько старательно избегая таких потенциально опасных мест. Главная проблема была даже не в том, что мы опасались тамошних обитателей. Экспа никогда лишней не бывает. А то, что придется потратить прилично времени на сами разборки, а после на восстановление энергии, которая неизбежно сольется. А это все время. Мы продолжали путь, объезжая сомнительные места, а также устраняя любую движущуюся по пути мертвичину. Из-за этого времени тратили много, и не всегда выходило быстро справиться с проблемами. Шел третий день апокалипсиса. Хаос и не думал стихать. Напротив, набирал обороты. И люди, и зомби, все пытались срывать себе часть вкусного пирога, рухнувшей цивилизации. Каждый час мы делали привалы и связывались с Ника, проверяя, как у нее дела. Оставлять девушку саму на себя было нельзя. Глупостей может натворить а нам ехать и ехать. Раньше путь по прямой на таком транспорте занял бы не больше часа, а сейчас в разы больше. «Ну как она?» подал голос Митяй. «Успела уже истребить всех зомби в округе». «В принципе, почти восьмой взяла», ответил я, пряча мобилу. «Всего лишь восьмой?» возмущенно подорвался Митяй. «Уже почти день прошел, а она даже восьмого не взяла». «Не сравнивая ее с таким задротом, как сам, Ника Саппорт, «Для нее кач всегда был второстепенен. К тому же она попутно изучает маршруты передвижения тварей, что похитили ее родных. Так что левел — не проблема. Но высовываться ей точно не надо». «Восьмой. Всего лишь восьмой. Саппорт», — Митяй повторял в прострации. «Ты, конечно, прав, Макс, но, блин, я думал, что она сможет взять специализацию за ночь». «Может, и возьмет. Нам главное встретиться. Пробустить ее не проблема». Я поднялся на ноги. Ладно, погнали. Надо успеть заехать в ее район до темноты, иначе у нас могут возникнуть проблемы. Не теряя времени, мы отправились в путь. Скоро должно начать смеркаться, но успеть должны. Путь занял еще больше времени, чем планировали. Некоторых стычек просто не избежать, когда перемещаешься в открытую. Почему-то каждый второй желает поближе познакомиться, стоит оказаться рядом. Причем это относится не только к зомби, но и к людям а именно оборзевшая homo sapiens под вид «Нормис». Стоит стволу появиться в руках, как им сразу кажется, что теперь и зомби-вирус не страшен. Особо непонимающим приходилось втолковывать, насколько они неправы. В итоге наш арсенал снова пополнился неинное количество стволового огнестрельного оружия, а также парочку системных шмоток и навыков «Эфранга». Для нас они бесполезны, а вот «Ника» может пригодиться. Еще меня немного беспокоило, что она снова переключилась на этих тваренышей вместо кача. Как бы чего ни случилось, а то часто бывает. Только думаешь, что полностью готов, и появляется какая-то уверенность, что контролируешь ситуацию, как... Все оказывается иллюзией. Лучшая тактика в гейминге — ввести противника в подобную иллюзию псевдоуверенности. После чего... Какие у них рожи после этого? Нюка об этом не может не знать, но все равно вышла за рамки моих приказов. «Что-то там явно происходит. Надо спешить». В кармане завибрировал телефон. Я тормознулся, Митяй следом. Достал телефон. Сообщение гласило. «Макс, появился шанс. Я попробую проникнуть во внешнее кольцо их логова. Возможно, что-то смогу узнать. Вот мои текущие координаты». «Чёрт возьми! Ну что за дура?» Выругался я. «Сначала один, потом другая. Парад самодеятельности». Я тут же отправил сообщение, чтобы не смело этого делать, хотя я не особо рассчитывал на успех. «И что теперь, Макс?» — произнес Митяй. «Идем следом или...» «Или что?» — сагрился я без причины на Митяя. «Или разнесем их логово по кусочкам?» Митяй даже не заметил этого. «Знаешь, я как бы всегда за второй вариант». Я тяжело вздохнул. «Еще один на мою голову». «Впрочем, Митяй прав». Возможно, про скрытность придется забыть. Посмотрим. А сейчас газуем, авось вось обойдется. Хотя дурное предчувствие говорило о противоположном. И не зря. Только мы заехали в район Ника, как тут же ряд огненных взрывов, сотряс землю. Куски бетона отлетали от окружающих домов, а земляная шрапнель сыпала них хуже пулеметов. Окружение практически превратилось в филиалада, стоило нам заехать в нужный квартал. Перед глазами предстала мини-сценка. Настоящей войнушке Некие люди в униформе, похожие на военных и полицейских, вели полномасштабную перестрелку с какими-то мелькающими существами. Они были словно адские твари, кривые крылья, мелкие рога, подобие оборванного хвоста. Ростом были не больше метра, на вид слабые, но они хорошо выполняли другую роль — быть живыми щитами для других сородичей. Те были повыше, красная кожа, те же рога. Но одежда у них была посолиднее, а главное, они раскидывались фаербулами, взрывая все окружение, при этом оттесняя военных. Те стреляли, но могли лишь ранить некоторых мелких бесов, большинство пуль просто растекалось кляксами по огненному щиту. Как же мы охрененно попали в самую гущу перестрелки. Опять раздалась серия взрывов, и на нас летела парочка новых фаербулов. Военные продолжали палить, даже не обратив внимания, что мы вышли на линию огня. «Вот дерьмо! В сторону!» Я бросил мотоцикл и кинулся к Митяю. «Что? Макс, какого хрена? Тут?» Не успел он договорить, как я его впихнул внутрь какого-то магазина и сиганул следом, но... Увы. Слишком поздно. Взрывы были слишком мощными, и не вышло выйти из них невредимыми. Все, что я успел заслонить голову руками и сгруппироваться, когда взрывные волны стали бросать меня из стороны в сторону. Я был словно мячик для пинг-пунга. И вот, наконец, все закончилось. Я отходил от взрывов в каком-то странном месте. Здесь было тухло, сыро и воняло плесенью. Идеальная для меня среда. также было темно, а еще журчала вода. Свет странным образом просачивался сверху. «Я в какой-то пещере, что ли?» Внезапно сверху в просвете показалась голова. «Макс, ты как, в порядке?» Как и ожидалось, это был Митяй. «Какого чёрта? Где?» Я принялся оглядываться, но видел вокруг лишь тёмные подшарпанные стены. «Кажись, ты провалился в канализацию, Макс!» Снова донёсся голос сверху. «Поздравляю! У тебя появилась возможность взять под класс мусорные зомби! Желаете эволюционировать?» «Хватит стебаться, Митяй! Лучше помоги мне выбраться!» «Какого чёрта?» Потолок был слишком высоко. Даже я не мог до него добраться. А вот такого, лысого и немощного. Черти довольно глубоко погребли тебя, Макс. А ему все было смешно. Ладно, сейчас я сам к тебе спущу. Нет, стой на месте. Если спустишься, мы уже вдвоем хер отсюда выберемся. Я тормознул его. Давай так, иди на место координат, что скинула Ника. Попробуй выцелить ее. А я пока глянул в темный провал коридора. «Попробую как-нибудь отсюда выбраться». Тень метяя поскребла в затылке. «Ну, раз так говоришь, давай так и сделаем. Как будут результаты, скину месседж. И ты тоже». «Дэм знать как выберусь», — кивнул я. «Ладно, двигай, Митяй. Времени нет. Гоу, гоу, гоу!» Наконец фигурка исчезла в проеме, и я остался наедине с собой. Не став тормозить, направился вниз по сливу. Предстояло выбраться из очередной геморройной ситуации. Как же все-таки часто бывает, не только в гейминге, но и в жизни. Только думаешь, что что-то начинает налаживаться, как судьба подсовывает очередной кукиш. Хотя нет, чего это я богохульствую? Священный рандом знает свое дело. Или так бы сказал митей Но лично я верующим никогда не был, а просто плыл по жизни, как есть, стараясь справляться с не с водостока дерьмом своими силами. Собственно, то же самое я пытаюсь сделать и сейчас. Благодаря ночному видению проблем с продвижением нет, а ранение постепенно заживляет регенерация. Но я хз куда идти. Просто брел по коридору, надеясь выбраться из долбанных катакомб. Вот же нарваться на местных военачальников. Кто это были такие? Люди то ли военные, то ли полиция объединилась и действует вместе. Остатки государственных сил? Может и так. Впрочем, неважно Важно то, кто такие были вторые. Это явно те самые, с которыми у Ника были проблемы. Они выглядят совсем как черти. Какой-то аналог адских импов, что ли? Сначала зомби, теперь импы. Кто дальше? Ангелы? Инопланетяне? В любом случае, сначала разобраться бы с тем, что имеем сейчас. И сейчас... Куда я вообще попал? Сам не понял, как оказался в каком-то подобии то ли колодца, то ли бассейна, где плавало всякое. И не только оно самое. Было немало собратьев разной степени покусности и свежести. Колодец был довольно широкий и вмещал множество добра в себя, поэтому и без проблем мог перемещаться заплывами. Не очень-то хотелось, но на другой стороне увидел свет, точнее, световой луч. Он исходил откуда-то из кирпичной кладки. Думая, что наконец нашел выход, поплыл в ту сторону. Но стоило добраться до заветной цели, как... кэ ха «Ура! а Расслышался чей-то голос. Язык был совершенно незнаком, но стоило взглянуть в щель и увидеть того, кто говорил. «Контакт с юнитом системы другого кластера подтвержден. Автоматический переводчик активирован». «Владыка, клянусь, на этот раз мы добьемся своего! Вы не пожалеете, что отправили меня в этот низший мир!» я обязательно принесу вам славу повелитель А низшим существам что населяют эту слаборазвитую звезду радость вашего правления какой то нпс в красном балахоне ирошками на голове стоял на коленях у чего то похожего на алтарь а перед ним возвышался тип превышающий того размерами раза в полтора тоже в балахоне вот только тело было прозрачное словно голограмма не будет тратить время на ничтожество вроде тебя. Сначала покажи результаты, а потом он подумает об аудиэции. Глухим голосом произнесла голографическая тень. Именно тень, так как я не мог различить отдельные черты. В остальном происходящее очень напоминало некую кат-сцену из какого-нибудь классического РПГ где косячный слуга отправился выполнять задание своего повелителя, чтобы заслужить его расположение. И для этого он будет пускать под нож всех, кто попадется под руку. Ну а главный герой, то бишь я, должен прикончить ублюдка, чтобы не дать свершиться планам сил тьмы». «Конечно, конечно! Водыка обязательно останется доволен. Ритуал скоро будет полностью подготовлен», — сказал прислужник. «И лучше тебе не облажаться». «Это последний шанс, дарованный владыкой», — сказала тень, после чего испарилась. Забавно, но, судя по их разговору, я недалек от истины. «Такс, и что теперь? Вмешаться?» «Будь это РПГшка, так бы и сделал. Может, запустил бы какой-то сюжетный ивент, но в моем случае я вообще не в курсе ситуации. Как бы дров не наломать? Да еще и с ника неизвестно что. И самое главное...» Косячник в балахоне совсем не выглядел слабаком. Так что полагаться на волю рандома здесь такое себе. Вдруг раздался вибросигнал мобилы у меня в кармане. Черт возьми, какого хрена именно сейчас? Раздался огненный взрыв, и каменную кладку снесло нахрен. Кто здесь? В помещение с бассейном из дыры ворвался косячник проходной злодей. Вне себя от бешенства. Он готов был испепелить любого, но все, что увидел... Текучую воду, что заливала порог его святыни, а также десятки собратьев зомби, что плавали в ней. Рядом проплывал телефон. Горел экран, доносились знакомые звуки вибрации. «Что это?» Он поднял трубку. «Примитивная техника аборигенов? Да! Даже будучи восставшими, эти черви раздражают!» Он выкинул телефон обратно в воду и удалился обратно в свою комнату. Рядом с мобилой также проплывало несколько тушек, абсолютно мертвых, и лишь когда внутри святыни хлопнула железная дверь, одна из них зашевелилась. Рука схватила мобильный телефон, способный выдержать и не такие условия. Поднесла к лицу мертвого владельца. Надпись на экране гласила. «Ника похитили! Нужна помощь! Один не справлюсь!» «Чертов рандом!»